Митрополит Иларион Алфеев. Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга 6. Смерть и воскресение. Предисловие. Настоящая книга завершает серию книг под общим названием Иисус Христос: жизнь и учение. В предыдущих пяти книгах серии мы рассмотрели материал из четырех канонических Евангелий, предшествующий последнему посещению Иисусом Иерусалима. В первой книге речь шла о рождении Иисуса, его детстве, начале его общественного служения. Вторая книга была посвящена его нравственному учению, изложенному на основе Нагорной проповеди. Третья и четвёртая книги были посвящены соответственно чудесам и притчам Иисуса. В пятой книге мы сконцентрировались на том материале Евангелия от Иоанна, который не имеет параллелей у синоптиков. К событиям, относящимся к последним дням земной жизни Иисуса, мы до настоящего времени не обращались, за исключением одного чуда из смоковницы, которое было рассмотрено в третьей книге, нескольких притч, рассмотренных в Четвертой книге, и изложенные в Евангелии от Иоанна беседы Иисуса с учениками после Тайной вечери, ставшие объектом нашего внимания в пятой книге. В ней же мы рассказали об изгнании торгующих из храма, событие, которое Иоанн относит к началу земного служения Иисуса, а Матфей и Марк к концу. Мы придерживаемся взгляда, согласно которому речь идет о двух разных эпизодах. Настоящая книга целиком посвящена событиям, разворачивавшимся в течение нескольких дней и знаменовавшим собой окончание земной истории Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына человеческого. Что говорят нам евангелисты о последних днях, часах и минутах его жизни? Как описывают его воскресение? Почему их повествования об этих событиях столь существенно разнятся и насколько они достоверны? Почему жизнь Иисуса закончилась столь мучительной и позорной смертью? В чем значение смерти Иисуса для христиан и почему воскресение Христова остается главным праздником христианской церкви, центральным пунктом христианского богословия? Почему история последних дней земной жизни Христа продолжает 20 веков спустя оказывать столь мощное духовно-эмоциональное воздействие на миллионы людей? На все эти и многие другие вопросы призвана ответить настоящая книга. Четыре канонических Евангелия построены по единому плану в том отношении, что их завершающие весьма значительные по объему разделы посвящены последним дням земной жизни Иисуса и его воскресению. Наиболее показательно в этом плане Евангелие от Иоанна. Лишь половина его посвящена событиям, вмещающимся в три с небольшим года общественного служения Иисуса. Вся вторая половина посвящена последним дням его земной жизни, и его смерти и воскресению. В синоптических Евангелиях соотношение несколько иное. У Матфея и Марка события последних дней составляют около трети повествования, у Луки около четверти. Таким образом, во всех четырёх Евангелиях, при всей разнице между ними, именно завершающий раздел составляет смысловую сердцевину. Всё предшествующее повествование может быть названо «развернутым введением к нему. Мы начнем настоящую книгу с предсказаний Иисуса о своей смерти и его торжественного входа в Иерусалим. Далее будут рассмотрены повествования евангелистов о диалогах, которые Иисус вел со своими оппонентами в Иерусалимском храме, о его последних наставлениях ученикам, произнесенных там же, о заговоре первосвященников и старейшин против Иисуса, о предательстве Иуды, о Тайной вечере, молении Иисуса в Гефсиманском саду и его аресте. Затем будут рассмотрены разные стадии судебного процесса над Иисусом: суд Синедриона, допросы у Анны и Каиафы, допрос у Ирода, суд Пилата. Предпоследняя глава книги посвящена распятию и погребению Иисуса, последняя его воскресению и вознесению на небо. Как и в предыдущих книгах серии, основным материалом для нас служат тексты канонических Евангелий, которые мы сопоставляем, выявляя и объясняя различия между параллельными повествованиями. В качестве вспомогательного материала приводятся различные сведения, касающиеся исторического контекста событий и тех персонажей, которые появляются на сцене. В необходимых случаях мы обращаемся к толкованиям отцов церкви на евангельские тексты, а также к современной научной литературе по Новому Завету, не ставя перед собой цель дать исчерпывающий список толкований и мнений по тому или иному эпизоду. Наша главная задача остается неизменной на протяжении всей серии. Она заключается в том, чтобы доказать, что Иисус Христос был одновременно Богом и человеком только в свете веры в полноту божества и человечества во Христе обретают смысл евангельские повествования о его жизни и учении, и только в свете его воскресения обретают смысл его страдания и смерть